Я искала его больше часа, крутила педали во всех возможных направлениях, сворачивала на каждую улицу с этими чёртовыми цветочными названиями, заехала на стадион, в церковную общину зачем-то, спрашивала в киоск и магазинах. Никто ничего не видел. Помчалась в школу. Во дворе было пусто. Шёл очередной урок. побежала в пристройку, где занимался седьмой, заглянула в окно, в другое, наконец нашла. Несколько мальчишек из его так называемого вспомогательного класса согнулись над своими учебниками, а учитель писал что-то мелом на доске. Роберта среди них не было. Я и не рассчитывала. Поехала домой и включила радио. Майкл Джексон пел Billie Jean. Ещё раз обошла дом. Повсюду меня преследовал запах Роберта, его волос, его одежды. И я начала рыдать, отчаянно и безутешно. Рано утром, ещё до рассвета, зазвонил телефон. Я знала, что это он, Роберт, ещё до того, как взяла трубку. "Помоги мне, Нелла", сказал он. "Сделай всё, что они скажут". Говорит невнятно, словно у него кашель во рту. Я слышала, как он старается успокоить дыхание. "Попробуй не паниковать, Роберт. Всё будет хорошо, слышишь? Всё будет хорошо". "Очень холодно", сказал он. Я без башмаков и без куртки, даже носков нет. В трубке слышались голоса. Похоже, что звонили из автомата. Слышно было гудение ветра. Где ты? Не знаю. Они завязали мне глаза. Прости меня, Нелла. Я хочу с ними поговорить. Дай им трубку. Ты бы видела своего идиота, Доска. Голос Педера. Обоссался с ног до головы, смотреть противно. Что он мог сделать? Они пришли к нам домой, схватили его и утащили, даже башмаки не дали надеть. Посадили на заднее сиденье скутера и увезли. «Хорошо. Чего вы хотите?» Педр поговорил с кем-то, и я не слышала слов. Братик схлипывал и схлипывал, пока кто-то не рявкнул ему. «Заткнись!» «Это ты, доска?» Уж этот-то голос я ни с каким другим не спутаю. Герард. Всё-таки долги надо отдавать, так не годится. В трубке послышалось слабое пиканье. Время разговора закончилось. Я сделаю всё, что ты скажешь, положи только манету. Я не хочу, чтобы разговор прервался. Тогда будь любезна, не болтай без дела, а слушай. Что ты можешь предложить за своего брата? Деньги не в счёт, в одинова сказала я. Что? Я знаю, что тебе нужно. Ты его получишь. Только не трогай Роберта. Другое дело. И как мы это организуем? На словах не объяснишь. Я должна показать. То, что мне не веришь, Он засмеялся, точно я сказала что-то очень остроумное. А ты знаешь, что твой идиот братец плюнул мне в лицо, прямо в рот попал. Как ты думаешь, я не заражусь чем-нибудь? Он же больной у тебя. Могу я с ним поговорить, пожалуйста? Его голос мгновенно точно заледенел. В этой ситуации у тебя нет никаких прав, запомни это. И ни о чём меня не проси. Единственное, что я хочу услышать, где и когда мы встречаемся. У заброшенного хутора, за зверофермой в Улувсбу. Но ты в одиново не найдёшь, сколько бы ни искал. Я должна показать. Начинало светать. Небо над горизонтом медленно разовело. Я мёрзла, хотя оделась очень тепло. В руке пластиковый пакет с одеждой Роберта. На ветках старых одичавших яблонь прыгали скворцы. Поля перебежала лиса. В одинокий спит своей землянки. Как-то я это чувствовала. Отсюда слышно, как в доме из дыры в потолке ритмично капает вода. Капли со звоном падают на земляной пол. На поле тут и там стелится плотча тумана, как привидения когда-то росших здесь кустов. И всё время я прислушивалась, сама не знаю к чему. Наверное, к давно прошедшему времени. Оно жило где-то здесь, совсем рядом с моим, и то и дело просачивалось в него, как просачивается вода в плохо законопаченную лодку. Посмотрела на заросшую тропинку. Отсюда они и появятся, если не надумают пойти напрямую через поле. Где они были с Робертом всю ночь? Может, у них тоже есть какое-нибудь тайное укрытие, вроде как у нас с Томми, другой заброшенный хутор свинным погребом в землянке. Где-то тарахтел трактор. По светлеющему с каждой минутой небу медленно плыли чёрные рваные облака. «Он здесь, доска!» Голос у меня за спиной. Я повернулась, но ничего не увидела. «Дом с выбитыми стёклами и приоткрытая дверь. Стой, где стоишь!» Они были в доме, пришли раньше меня. В дверь открылось и появился Педер. Он вёл брата как бы на поводке. На шее у Роберта была петля из толстой верёвки. Они надвинули ему на глаза шерстяную шапочку, и он ничего не видел. Педер волок его за собой, как овцу на убой. Братик то и делоступался. Брюки мокрые, он, конечно, описался от страха. Одежда перепачкана глиной, руки связаны за спиной. — Я здесь, Роберт! — крикнула я. — Все будет хорошо. Я заберу тебя отсюда. Боковым зрением я заметила какое-то движение и резко повернулась. Из дома появился Герард со стулом в руках, а вслед за ним ула. — Слышишь, братик, все будет хорошо, я обещаю. Он тебе не ответит, доска. Он со вчерашнего вечера даже не пискнул. Думаю, онемел от страха. Герард даже не посмотрел в мою сторону, внимательно осматривал стул, словно хотел убедиться, в хорошем ли он состоянии. Роберт, ты слышишь меня? Никакой реакции. Бессильно упавшая голова. Ты же видишь, он даже не знает, где он. Что же ты натворила, доска? Это всё твоих рук дело. Герард произнёс эти слова с надрывом, чуть не со слезой в голосе. Пэдр начал завязывать ещё одну петлю на свободном конце верёвки. Завязал, поддёрнул несколько раз, проверил на прочность и посмотрел на амбар, будто искал что-то. Я хотела крикнуть, но не могла выдавить ни слова. «Ну, хорошо, доска. Надеюсь, ты понимаешь, насколько все это серьезно». Он опять соврал. И я поняла это, когда Педер поволок Роберта к амбару. «На колени!» — заорал он. «Я кому сказал гнида?» Роберт не столько опустился, сколько упал на колени. Он выглядел, как осужденный на смерть, со связанными руками и в надвинутой на глаза шапке. Он стоял на коленях, как раз под люком на сеновал, рядом с которым из стены торчала балка подъемника. «Ты хотел, чтобы я показала тебе, где оно, морское чудище?» «Мы так договорились. Даже не крикнула, а завизжала я. Не припомню». «Ты сказал, что отпустишь Роберта, если я тебе его покажу». Очень сожалею, но ничего не смогу сделать. Теперь всё в руках Педра. Мне показалось, что уши заткнули ватой. Я ничего не слышала, кроме ритмичного, похожего на очень медленное тиканье часов, звука падающих капель. И Роберт, наверное, услышал этот звук. Он завертел головой, словно хотел понять, что это за тиканье. Педр поставил ногу ему на плечо. В руках он держал верёвку, но вид у него был очень неуверенный. Только сейчас я поняла, для чего им нужен стул. Уло поставил его под балкой и посмотрел вверх, хотел убедиться, что стул стоит правильно. Вон там и закрепишь верёвку, он показал на вбитый в балку крюк. Тогда надо её укоротить, сказал Педер. Иначе он упадёт на землю. Веревка всё равно лопнет в любой момент. Тут будет гиена огненная. Это что, шутка? Я изо всех сил старалась, чтобы голос звучал как можно спокойней. Кончай, педер. заткнись, доска, прошептал педер. Ты настучала про котёнка. С этого всё и началось. Такое даром не проходит, за такое надо платить. Уж кто-кто, а ты прекрасно знаешь, что не я. Ты сам и настучал. Это был котенок твоей сестры. Я повернулась к Герарду. И почему бы тебе ему не сказать, что ты давным-давно знаешь, что настучал он? Но Герард, не глядя на меня, кивнул Педеру, будто повернул ключ в замке, и мотор заработал. Педер накинул веревку на крюк и затянул. Меня словно парализовало, как бывает во сне, когда каким-то уголком сознания всё равно знаешь, что в реальности такое происходить не может. У Педра в руке откуда-то появилась канистра с бензином. Они, наверное, принесли её с собой и спрятали в амбаре, и он начал лить бензин на Роберта, литр за литром, на шапочку. Точно это была вода, точно он хотел отмыть его. И тут меня словно током ударило. В одиной проснулся. Я слышала его, и он слышал меня. Он знал, что тут происходит. Он всё понимал и старался меня успокоить. Сосредоточься, звучал во мне его голос. Ты должна быстро соображать. Они ещё не могут решиться, думают. Но если они решатся, я не дам им это сделать. Я шагнула к брату, но Ула схватил меня за руку и оттащил. «Не знаю, о чем нам говорить», — сказал Герард. «Рано или поздно настает момент, когда уже нет места для болтовни, и тогда надо что-то делать. Вот так случилось и у нас, к сожалению». «Вставай!» — рявкнул Педер, наливая бензин на пол тонкой струйкой, как Бигфордов шнур. «Вставай, подними ножку!» Подними ногу, я сказал. Встань на стул. Понял? И стой. Эту стулу пойдёт и тебе хана. Брат кашлял и задыхался. Он был весь пропитан бензином. Педер схватил его правую ногу, насильно поставил на стул, а потом взял подмышки и поднял. Ножки стула продавили землю, и он немного перекосился. И я опять услышала Вадинова. Слишком поздно, сказал он. Я знаю, что они хотят. Голос его звучал во мне так сильно, как никогда раньше. Всё тело начало вибрировать, будто я стояла рядом с взлетающим самолётом, но в этом оглушительном рёве не было ни звуков, ни слов. И другие тоже услышали этот страшный рёв. Водяной заставил их себя слушать, хотя я не понимала зачем. Герард замер. А это ещё что? Он повернулся к Педеру. Не знаю. Ты что, не слышишь? Это ещё что за херня? Они завертели головами. Но голос Вадинова шёл не снаружи. Он шёл от них самих. Он рождался в их телах, будто там образовалось пустое пространство, совершенно пустое, если не считать многократного оглушительного эха его голоса. Он говорил с ними мало того, он каким-то образом не только сам внедрился в их сознание, но помог им мне, так что я слышала все его слова как бы через Герарда. "Иди сюда", сказал он. "Иди сюда, я кое-что тебе покажу. Что тебе терять, червяк?" Я пишу это словами, но это были не слова. Это были могучие, освобождённые от слов чувства. И они были сильнее и понятнее, чем любой из известных на земле языков. И противостоять им было невозможно. Что это? опять спросил Герард. Какого чёрта? Что здесь происходит? И Педро и Ула они тоже слышали водянова. Он звал их к себе. И такая мощь была в этом зове, что они, как заворожённые, двинулись к землянке. Он уводил их отсюда, всех троих. Он уводил их от братика, стоявшего с петлёй на шее на шатком, покосившемся стуле, с ног до головы залитого бензином. Он звал их, голос его звучал то грозно, то зазывно, иногда переходил в шёпот, И они будто забыли про нас с Робертом. Мой водяной, мой любимый, сияющий и нежный водяной, словно околдовал их. Они шли к нему, шли как крысы на звук дудочки в старинной сказке. Все трое медленно приближались к землянке. Пэдер шёл впереди, хотел, наверное, ещё раз доказать свою преданность боссу. Люк был открыт. Как ему удалось открыть его? Хластом. В метрах в 10 от люка Педр остановился и поставил на землю канистру с бензином. Герард достал что-то из кармана куртки, какой-то металлический предмет. И кто пойдёт первым? Наступило молчание. Педр и Улу уставились в землю. Значит, я усмехнулся Герард, как всегда я. Он посмотрел на них и печально улыбнулся. А шум воды доносился из погреба всё сильнее. Он напоминал шум разбивающихся о пирс волн. Я стояла в другом конце двора, но и отсюда было прекрасно видно, как летят брызги. Будто кто-то вычерпывал из землянки воду и выплёскивал наружу. Я опять услышал его голос. Он умолял меня поторопиться. Брат стоял прямо передо мной на хлипком, покосившемся стуле. Он не пошевелился с той минуты, когда Педер закрепил веревку на крюке в балке, и я не шевелилась. Мы словно попали в какой-то провал времени. В параллельном мире Герард и его подручные остановились у землянки. «Беги же!» Услышала я приказ: "Поторопись!" Я очнулась, подскочила к брату, сняла петлю с шеи, выкинула шерстяную шапку и помогла ему спрыгнуть со стула. "Бежим, Роберт!" Он ничего не понимал, растерянно смотрел перед собой и ничего не понимал. "Бежим отсюда, держись за меня!" Я схватила его за руку и побежала, как никогда в жизни не бегала. Подальше от этого мёртвого хутора. а главное, подальше от того, что я видела уголком глаза. А может, у меня открылся глаз на спине? Нет. Скорее всего, я видела все происходящее глазами Водянова, через его сознание. Точно он специально подключил меня к себе, чтобы я могла засвидетельствовать, что все так и было. Как они плеснули на него бензин, как он загорелся, как затрясся погреб, когда он... Уже весь объятый пламенем могучим движением дотянулся до Герарда, вырвал из его рук механический убойный пистолет, каким пользуются на скотобойнях, схватил за рукав и увлёк за собой в люк. Я видела, как он изо всех сил ударил плавником в потолок землянки, как начали сыпаться камни, как погреб обвалился под собственной тяжестью. будто произошло маленькое землетрясение и я услышала предсмертный полный ужаса и истошный крик герарда который тут же смолк будто выдернули вилку из розетки а мы с братом бежали к морю